«Трудно быть богом». «Что за книжку ты читаешь?» спросил старый Найдак, молодого геолога. «Трудно быть богом» называется. Паренек несколько смутился. «Ну, это сказка такая». «Ну и как трудно быть богом?» спросил старый колдун. «Трудно», засмеялся геолог. «Но я попробовал». «Правильно», согласился Найдак. «Молодым везде у нас дорога, а старикам везде у нас почет», — засмеялся парень. «Тебе сколько лет, Найдак?» «Ой, много, много лет», — колдун покачал головой и развел руками. «Сто лет будет?» — продолжал подтрунивать геолог. «Да поболе. «Да ну», — парень засмеялся уже в открытую, — «и сколько?» «А вот сколько у тебя пальцев на одной руке, да, на другой руке, столько и сотен лет живу». Ну, ты прям как квазимода, не-не, как, как Галиостро. Вот, он тоже всем рассказывал, как с Цезарем беседы вел, да Клеопатру целовал. А ты был, дедушка, с Цезарем знаком? Нет, не был. А Клеопатру целовал? Нет. Чего ж ты так? Не как сплоховал? Ой, сплоховал, покачал головой Найдак. Совсем глупый у тебя голова, парень. Москва учился, а не знаешь, что Цезарь жил четыре руки-пальцев сотни лет тому назад. А мне всего-то две руки-пальцев сотни лет будет. Как же Найдак с ним знаком мог быть? Да. Молодой геолог был несколько обескуражен, ведь старик неожиданно обнаружил некоторые познания в истории. Впрочем, парень быстро нашелся. Ну, а с кем ты знаком был? Наполеона хоть видывал? На поле чего он делал? Парень понимающий посмотрел на старого колдуна. Что-то не так было. Ага, да ведь старый хрыч подловил его на слове. Оказывается, он не так уж плохо владеет великим да могучим русским языком. Придуряется, понятное дело. Ну, лады. Ах, это с Иваном Грозным парой слов перекидывался. Ивану Васильевичу колдовал, как же, спокойно сообщил Найдак. Да, а еще кому? Да много кому, всех не упомнишь. Владимиру, тому, что Каганом был, колдовал, Александру, того, которого Невским прозвали тоже. Да я старый уже, не помню уж ничего. И старик хитро прищурился. Да, хорошо, тебе. Парню и не верилось, и хотелось поверить в эти сказки. Я бы тоже попробовал бы, ну, вот хоть богом побыть. Взгляд геолога вновь обратился на перечитанную в сотый раз книжку братьев Строгацких. Нет. Богом быть плохо, неожиданно высказался старый колдун А ты что, пробовал? Ой, пробовал И что? Ой, сплоховал А ты расскажи, а где шайтан-вода? Да нет у меня никакой шайтан-воды Однако ж парень догадался, чего именно требует старый колдун Обманывать плохо, сказал Найдак Грозно Сейчас Найдак колдовать будет, а горелый вино в стеклянной бутылке с надписью «Столичное» само о себе скажет. Это как? Молодой геолог даже испугался. А так? Найдак поднял бубен, стряхнул его, затряс, бормоча про себя какие-то тайные слова. Бубен зазвенел в каком-то странном ритме, от которого у молодого геолога мурашки пошли по телу. То, что произошло, дальше можно воспринимать по-разному. И с точки зрения мистической, а можно и вполне научно объяснить. Короче, парень услышал вдруг, как заветная бутылка в его рюкзаке начала мелко дрожать и позванивать, как будто откликаясь на зов колдовского бубна старого Найдака. Дальше паренек не выдержал, вытащил бутылку и, вздыхая, сорвал пробку. После того, как большая часть содержимого полулитровки была испита и заедена каким-то местным салом, о происхождении которого лучше было не думать, Найдак устроился поудобнее и начал свой рассказ. «Грозный всемогущий Игыз был богом древним предревним, а потому уставшим и злым на весь свет». Но мечты посидеть где-нибудь на бережку речки с печеным барашком в руках и умным собеседником в зубах, или наоборот, да не все ли равно, в конце концов, все эти мечты оставались только мечтами. В самом деле, бросишь свое хозяйство хоть ненадолго, так столько всего сразу накопится, денек отдохнешь, потом век не расхлебаешь. «А ты найди себе кого-нибудь на подмену», посоветовал ему его южный сосед Кришня Вишня. А кого переспросил Игз? Может, ты подменишь на недельку? Да что ты замахал руками, Южанин? Ну самого забот полон рот!» А может, свободен кто? Он Будда Барахта все спит и спит, может разбудить? Нет, опасно. Что разгневается? Да нет, не в том дело, вздохнул Кришне вишня Просто есть мнение и хоть я с ним не согласен, однако ж есть вероятность. Короче говорят, что он спит, а мы все ему на самом деле снимся. И он сам себе снится И если его разбудить Мало ли что получится Так что лучше не рисковать Хотя, как я уже говорил, сам-то я не верю во всю эту чепуху Ну, а мне что делать? Ты же говорил, найди себе временную замену Ну и найди какого-нибудь смертного Простой смертный не справится Тогда найди мудреца, пожал плечами Вишни Кришня Ну да где в моих краях мудреца найти, вздохнул и «Возьми моего, у меня их полно, все по пещерам сидят, до да волосы с ногтями отращивают, силы набираются». «Нет, — решил Игыс, — я уж лучше плохонького, да своего. Чужой такого нагородит». Ведь, по правде говоря, выбирать-то был не искал. Короче, старее да мудрее Найдака все равно в округе никого не было. И явился всемогущий бог Найдаку и изложил свое предложение, от которого, сами понимаете, отказаться Найдаку было никак нельзя. Поэтому колдун сразу же и согласился. Ну, рассказал Игос ему все. Так что как что делать, зачем следить, куда смотреть, чем повелевать? А напоследок о самом сложном поведал. «Будут тебя люди просить, сделай то, боженька, сделай все. «Ну, ты в меру сил старайся им помогать, а то к другим богам обратятся, да все жертвы мимо нас пойдут!» Но последние инструкции давал уже уже и не терпелось в отпуск смыться. Так и остался старый колдун Найдаг за бога. Уселся на небе, свесил ноги с облачка и занялся делами. Все было бы ничего, так бы и управлялся Найдак со всем хозяйством божественным, да совсем людишки его своими просьбами замучили. Сначала Найдак еще что-то там пытался делать, потом уши заткнул и решил не слушать. Но вот, увы, сколько уши не затыкаете, кто поближе живет да погромче кричит, все одно слышны. На беду прямо под Найдаковым облачком устроились жить два соседа, оба земледельцы, труженики. Засеяли они свои поля. Один рис посадил, другой в десяти шагах от него хлопок. Посадили, да начали, как положено, Богу молиться, да разные там мелкие жертвы. На тебе, Боже, что мне негоже приносить. Первый Богу молитву возносит. Великий всесильный Боже, на тебя вся надежда. Посадил я рис на поле своем, а рис уводиться надо, да побольше. Пошли, Боже. «Дождь, да не один, много дождей пошли, пусть льют они каждый день сплошным потоком, бы мой рис уродился урожаем обильным. А уж за мной не постоит и барашка, и козленка, я в твою честь пожертвую, и идолов твоих по углам своего жилища выставлю, и губы их да будут в масле каждый день». А второй сосед первому как бы подпевает, ведь как назло начали они молитву одновременно, и просит, и умоляет, «О, великий и грозный Бог небес, к тебе взываю с просьбой моей». Ведомы тебе, я тебе... тебе же все ведомо, что усадил я свои поля хлопком белым и жду, не дождусь урожая обильного, но ведь знаешь ты, Господи, как опасен дождь для хлопка моего». Охрани, Боже мой, поля от ливней. Пусть ни единая капля дождя да не падет с небес твоих. Пусть будет суж да сной и лето все. И буду я тебе благодарен, тогда благодарностью великой жертвы тебе вознесу. И барашка, и козлика на алтаре твоем зарежу. И идолы твои, омыты кровью жертвенные, будут и хвалу тебе возносить на все четыре стороны света. И я, и семья моя весь год будет». Послушал Найдак одного, только собрался дождь на землю пролить, похватился, выслушал второго, думал зное подбавить, да вспомнил о первом. Не знает старый колдун, как ему быть. А эти злыдни, те, что внизу на земле, все молятся и молятся, все просят и просят, да каждый свое. Не хоть как-то договориться. Заткнул Найдак уши еще крепче, думает, не угомоняться, ночь на дворе уж... Какое там им вроде спать-то неохота, все свое толбичит. Короче, так и провел на ночь без сна и отдыха, а потом еще день работы. Настала следующая ночь, и что вы думаете? А то соседи вновь замоления, у на идака голова разламывается, спать хочется, а тут еще проблему с дождем решать. Рука дождю тянется, тот зною. И был третий день, и была третья ночь бессонная. А как утро настало, почуял Найдак, что теперь ему все равно. Не стал он ни дождик вызывать, ни зноя подбавлять. А что-то в злости великой заорал и все на небе попереворачивал. И пошел с неба град, величиной с куриное яйцо, каждая градина. И побил посевы обоим соседям. Тут уж расстроился Найдак не на шутку. Ведь чего наделал? А тут на беду и из отпуска возвращается. Ну, думает старый колдун, теперь мне не сдобровать. Но признался во всем честно, рассказал древнему богу все как было. Ай, сам я во всем виноват, покачал головой и гыз. Так все надоело, так отдохнуть хотелось, что и забыл показать, рассказать, где у меня самое важное для божеского дела хранится. Эх, вот смотри, Найдак, на будущее будешь знать. Здесь хлопок божественный, им уши на ночь затыкают. А здесь воск, им поверх замазывают, и ни одна сволочь своей молитвой не побеспокоит. «Но ведь то, что я послал град, плохо сделал!» «Отчего ж плохо?» – пожал плечами великий игыз «Теперь они все про свои глупости забудут и молиться будут, чтобы больше града не было, а его и не будет. Вот я ничего не делаю, им любим да почитаем стану». «Так, значит, и боги иной раз не выдерживают», – догадался так же град? Если б град махнул рукой Игыс, то тыной раз так на все эти моления серчаешь. И что? Найдак в глубине души предчувствовал ответ. А как ты думаешь, землетрясения до смерчи ураганы, с чего бывает? И старый бог хитро прищурился именно так, как прищурился Найдак, заканчивая этой фразой свой рассказ.